Надя. Она еле дождалась, пока Димка наконец свалит. Когда он вышел, Надя минут пять смиренно полежала в кровати. Вдруг тот чего-нибудь забыл и вернется. Или просто так вернется, потому что задумал провести проверку, как выполняются его предписания «добросовестно болеть». Но все было тихо, В коридоре никаких шагов, и тогда девушка осторожно выбралась из постели. Голова, к счастью, больше не кружилась. Жёлтые мушки перед глазами не летали, но слабость всё равно была страшнейшая. И ноги будто не свои, слушались плохо. Не слабо же её приложила Одна радость. Есть уже который день совершенно не хотелось и похудела она всего-то за пару суток шикарно. И хотя врачи ворчали, что надо себя заставлять есть, они то грозились через зонд накормят, Надя, происходящими с ней изменениями, была довольна. Супердиета, хорошаешь с каждым днём, да ещё без всякого насилия над собой. Скулы приятно вытянулись, дурацкие круглые щёчки сошли на нет, И даже тени под глазами её совсем не портят, наоборот, выглядит вполне романтично. Особенно, если слегка тональником подмазать. Косметикой Плуянов её снабдил. Да ещё Димк в последние дни смотрит на неё такими глазами. Если бы только жалел или, скажем, за неё боялся, столько вожделения бы в них не плескалось. Может, для пущей романтики ей сейчас прогуляться до Сестринской и стащить оттуда белый халат с белой же шапочкой, а завтра вечерком, когда больница традиционно притихнет, устроить Димуле эротическое шоу. Впрочем, Надя тут же устыдилась неподобающих мыслей. Какое еще шоу, если дверь в палату не запирается? Да и разве... Да эротики сейчас. Положение серьезное. Как ни пытайся выбросить из головы, но ее действительно пытались убить. Профессионально, жестоко. И убили бы, если бы не счастливая случайность. Иначе ангел-хранитель ее оборонил. Не отпусти начальница Надю пораньше, и вернись она не к трем, а к пяти вечера, как обычно, Концентрация газа оказалась бы достаточной. И тогда... О том, что тогда, было даже страшно подумать. Надя снова устроилась в постели. Прилегла на подушку, закрыла глаза. Попыталась в какой уж раз восстановить в памяти лицо давишнего маляра. Но разве нарисуешь человека, если у него бандана до самых бровей и глаза под темными очками. Только губы и видно. А как их опишешь? Ну, обычные губы. Не тонкие и не толстые, и нос обычный. Не римский и не картошка. Но в целом лицо абсолютно незнакомое. И еще спокойное, и совсем не злое. Наверное, так и должны выглядеть настоящие наемные убийцы. Может, милицейский фотохудожник ей бы и помог описать маляра более подробно. Только где он, тот фотохудожник? Один следователь и приходил вчера. Задал с десятка вопросов, равнодушно выслушал про гибель Коренковой и покушение на Ишутину. Пробормотал, что связи на первый взгляд он не видит. Впрочем, пообещал, что будет разбираться. Вот и все расследование. Единственное, что милицейский гость сказал полезного, будто можно за порушенную квартиру страховку получить от государства. Вроде как она в квартплату входит, которую Надя всегда исправно вносила. «Деньги небольшие», — посоветовал следователь, — «но в хозяйстве лишними не будут». «За идею, конечно, спасибо, но только успеет ли она получить эту страховку?» прежде чем покушение на неё, повторят. И Надю словно холодным душем окатила. «Что же она за сволочь такая? В больничке, в отдельной палате, спасибо Димке, не поскупился, в тепле, под каким-никаким, но контролем, лежит, расслабляется, себя жалеет, и даже не поинтересовалась, а всё ли в порядке у Иринки». Ведь на неё тоже покушались. И уже который день, а то и ничего не слышно. А вдруг, вдруг она снова выпрыгнула из кровати и дрожащими руками набрала на мобильнике номер Ишутиной. Так, счастью, откликнулась на первом же гудке. Обрадованно выкрикнула: "Ой, Наська!" Фух, слава богу, выдохнула Митрофанова и тут же нарвалась на скептическое. — А за что это ты его благодаришь? — Так ты ничего не знаешь? — изумилась Надя. — О чем? — Ну, сейчас я тебе расскажу, — протянула Митрофанова. И краткими, но яркими мазками обрисовала подруге ситуацию про взрыв бытового газа в своей квартире, который на самом деле обернулся покушением на убийство. И шутино слушала, и хотя считалась холодной бизнесменшей, в этот раз вполне по-женски испуганно ахала. А когда Надя завершила свой рассказ, коротко велела. «Диктуй адрес, я сейчас подъеду». «Какой адрес?» — опешила Надя. «О, господи, тупота! Ну, этой больничке, где ты лежишь». — Да ты что, Ир, это далеко и не пустят тебя. Посещения давно закончились. Времени-то к 9 Меня пустят, — отрезала одноклассница. — А то, что далеко, тоже хорошо. Прокачусь, мозги проплащу Где там тебя искать-то?